Никогда Игорь не подозревал, что на работу будет идти с большей радостью, чем домой. Дом отворился, тихий ужас. Подготовка дочки к поступлению в институт выматывала и ее нервы, и нервы родителей. Над семейным благополучием повис Дамоклов меч. Скандал шел за скандалом. Складывалось впечатление, что всю семью кто-то сглазил. Игорь к середине лета был вымотан и морально, и физически. Казалось, что уже ничего не сможет вернуть жизнь в обычное русло. Сегодня последний день подачи документов. И как здорово, что жена и дочь поехали сдавать их сами. Игорь боялся сорваться и наговорить лишнего, поэтому, можно сказать, прятался от проблем на работе. Алена и Света щебетали о чем-то на ресепшн. По обрывкам долетающих фраз Игорь понял, что Света хвасталась очередным подарком Сергея, а Алена без особого энтузиазма ей поддакивала. То ли устала, то ли не в настроении, решил Игорь. Они за последнее время сблизились, и эта холодность от Алены в сторону Светы была немного неожиданная. А Света трещала без умолку и даже не обращала внимания на настроение своей новой подруги. Сергей появился из своего кабинета резко и неожиданно. Он подошел к девчонкам, поцеловал Свету и улыбнулся Алене. Та, в свою очередь, мило улыбнулась ему в ответ, но при этом взгляд ее был направлен на Свету. И Игорю показалось, что по лицу Светы прошла легкая тень. Что это было? Ревность или обида? Игорь решил, что ему показалось. — Игорь, ну как наша поездка? — спросил Сергей. — Ничего не меняется? «Все в силе. Ты, я, Костя и Антон. Маршрут известен, даты определены. Ты все купил, что я тебя просил? Вроде все. Осталось из крупного только палатку. Можешь не покупать. Хорошо, что не успел. Хотел как раз тебе сегодня сказать, мне один знакомый подогнал четырехместную. Бесплатно. Он пока никуда не собирается, а вещь пылится на даче в сарае. Потом можно будет вернуть. Привезем ему вяленые рыбки из похода. Вот и плата. Так что не бери. Отлично». На сэкономленные закупимся припасами по пути. — Мальчики? — Света вышла из за стойки А когда вы собираетесь? — Как когда? — удивлённо поднял брови Игорь. — Через пару недель, как раз под это отпуск брали. — Ты мне ничего не говорил? — Света обернулась к Сергею. — Мы же вместе собирались отдохнуть. — Не может такого быть! — Сергей спокойно повернулся в её сторону. — Мы с тобой это обсуждали практически в первый день, когда начали встречаться. Ты просто забыла. «Ну ничего, я вернусь, и мы с тобой махнем куда-нибудь на пару дней». «Но я хотела провести этот отпуск с тобой вместе». Света капризно поджала губы, и по щеке прокатилась слеза. «Не расстраивайся», — Сергей нежно ее обнял и вытер слезинку. «У нас с тобой еще столько всего впереди, а тут всего десять или двенадцать дней». Света положила голову на плечо и шмыгнула носом. Игорь не видел ее лица, но заметил выражение лица Алены. На долю секунды в ее глазах мелькнул ужас, и она зажала рот рукой и отвернулась. Сергей разжал свои объятия, отпустил Свету и подошел к Игорю. — Как там твои успехи с поступлением дочки? Закончилась эпопея? — Сегодня решающий день. Сижу и боюсь, а то уже нервов не хватает. Ежедневные психи истерики дочери. Недавно к нам в комнату с женой прибежала, вся в слезах. Говорила, что приснился страшный сон пока выясняли, что да как оказалось, что он ей не в первый раз. Толком я не запомнил, о чем, но помню, что она действительно была сильно напугана. Это все от волнений и переживаний. Надеюсь, что у вас все придет в норму. Да и ты потом нервы в походе полечишь. Сергей усмехнулся и пошел к себе в кабинет. Через какое-то время Свету вызвала Елена Александровна, и Алена подошла к Игорю. Ты не обратил внимания, как изменилась Света за последнее время? Конечно, заметил. Игорь достал свой стакан и решил заварить чай. Она стала разговорчивей, с тобой сдружилась. Да и с Машей еще. Вроде повеселела, но то все любовь. Она ее сильно изменила, да и Серегу тоже. Они теперь не разлей вода. А больше ничего не замечал? Маша, например, знала, что она давно в него влюблена. Задолго до того, как он предложил встречаться. Всякое бывает. Гормоны, кризис среднего возраста или что-то еще... Он рад, она рада. Пусть так и будет. Игорь, ты здесь сидишь каждый день и видишь всех. Да и Сергея знаешь получше многих. Вот скажи мне, он когда-нибудь тебе говорил об увлечении Светой? Если подумать, то я такого не помню. Я даже не помню, чтобы он когда-то про нее говорил вне работы. Но так бывает. Весна упала ему на голову, и он влюбился в Свету. А мне кажется, что что-то тут не так. Мы тут с Машей как-то обсуждали их взаимоотношения. Уж очень резко он к ней потеплел. Как-то разом. — Я ж тебе и говорю, без в ребро. Ты за него не переживай, он человек адекватный. Если бы с ним что-то случилось, я бы заметил. — Угу, — с сомнением в голосе сказала Алена. — Я, конечно, понимаю, что она стояла сейчас к тебе спиной, и ты не заметил ее лица. Но когда они обнялись, и Света положила голову ему на плечо, мне показалось, что она ухмыляется. Причем ухмылка была очень злобной. Длилась эта долю секунды, может, она не осознавала, только я заметила. И мне стало страшно. «Так вот почему ты отвернулась так резко. Может, тебе все же показалось? Тень упала под углом и исказила черты лица?» «Надеюсь», — вздохнула Алена. Очень надеюсь, что я не права, иначе это может очень печально закончиться для них обоих. — Аленка, все будет хорошо. Не волнуйся за них. В этот момент зазвонил телефон Игоря. Он слушал, что ему говорят на том конце, и только кивал головой. Когда он убрал трубку, на его лице сияла улыбка в 33 зуба. — Ух, наконец-то, все документы сдали, все закончилось. «Свобода!» «Поздравляю!» — Алена поцеловала Игоря в щеку. «Удачи твоей девочки И ты станешь поспокойней!» «Спасибо, Аленка! Не был бы женат, приударил бы за тобой!» «Лестно, но я, пожалуй, откажусь!» Алена бойко развернулась и зашагала к своему рабочему месту. «А ты поглядывай за Сережей! Пожалуйста!»